Он садится на пароход, идущий в Пон-де-Се, но, к счастью, не сочиняет ничего подобного на Луаре. В Анжере он встречает Виктора Пави, доброго и храброго молодого человека, с горячей головой и с чистым сердцем. Короче, романтика борца, чье творчество будет забыто очень скоро. Вместе с ним он присутствует на суде, где судят беднягу вандейца из окрестностей Бопро, который выбили ртутью республиканские деньги, чтобы подделать их под монеты в 30 су. Подругая себя риску в качестве фальшивого монетчик. Он хотел лишь купить хлеба своим детям, умирающим от голода. Весьма показательный социальный казус, тем не менее закончившийся для несчастного 20 годами каторги. Александр проникся к нему жалостью. Он пишет «Удару» и «Аперу» бывшему своему начальнику в отделе социальной помощи, чтобы они похлопотали перед королем и королевой о милости к вандейцу. В ожидании ответа он осматривает город. Здесь обновляют собор. Александр возмущен. «Увы, требуется 25 лет, чтобы вырастить человека». Но является швейцарский гвардеец стреляет и убивает его требуется 600 800 лет чтобы здание приняло свой цвет но является архитектор с хорошим вкусом и очищает его почему бы в таком случае швейцарскому гвардейцу не убить архитектор или почему бы архитектору не очистить швейцарского гвардейца помилование вандейцу приходит И Александр едет дальше, не прямо, в Ля-Жари. Он вовсе не торопится встретиться с Миланей, а кружным путем, через Шамеле, Шале и Бопро, где можно увидеть столько интересного. заказал у Шеврю я свой яркий сценический костюм «Трехцветный господин», как прозвали его в шуанских лесах, Наверняка знал, что незамеченным пройти не может. Успех соответствовал его ожиданиям. В окрестностях Парижа вид моей формы вызвал энтузиазм. В Блуа я еще находил почитателей. В Анжере это было чистое любопытство, но в Мерсе, Болье, Бомоне холод окружал меня, и я чувствовал, как и предупредил меня Лафаэт, что, сколь недолго не пробуду я здесь, всегда будет опасно проходить например вблизи кустов или изгороди. Шамиами моя форма чуть не вызвала мятеж. При чем выехать оттуда на лошади он демонстративно заряжает ружье, что выглядеть дополнительной провокацией. он выезжает из города, въезжает в глубокий лесной овраг, раздумывая, ехать ли ему шагом или пустить лошадь в уголок. Вдруг он слышит крик, кто-то зовет его по имени. Он оборачивается, человек догоняет его, задыхаясь, обнимает его с тремя, целует колено. Это помилованный фальшивомонятчик, который с самого Анжера следует за ним по пятам, чтобы в свою очередь спасти трехцветному господину жизнь. Отныне он будет бежать впереди, сопровождая Александра в его путешествии. Два дня спустя я уже бежал в ля не только не испытав по пути никаких неприятностей, но, напротив, обласканный постоянными пожеланиями всяческого счастья, избавленный от какой бы то ни было опасности, благодаря тому, что человек мой по двадцать раз рассказывал всем желающим и даже не желающим его слушать об услуге, которую я ему оказал. Расстолстел Мелания не стало красивее, характер же у нее стал еще хуже. Александр не в состоянии отнестись к ней хуже, чем к монетчику он и ее пожалел. Да, он любит ее по-прежнему, только ее одну, другая — это только маленькая интрижка без последствий. Теперь ей надо успокоиться, перестать нервничать и позаботиться о расцветающей в ней герани.